Глава 13: «Добрый вечер, Влад Романович. Добрый, Настя, вечер». Своеобразное у него построение фраз. «Вспомнила, как он пожелал мне спокойной ночи. Спокойной, Настя, ночи», — он тогда сказал. Пожелание не исполнилось, ночь оказалась довольно насыщенной и плодотворной. Влад прошел в кабинку, придержал уже закрывающуюся дверь лифта. «Не передумали?» Он улыбнулся, и на одной щеке, даже сквозь щетину, стала заметна ямочка. «В чем дело, Настя? Я не кусаюсь». «Извините», — подхватила картины и зашла следом. «Просто неважно себя чувствую». Когда двери лифта закрылись, и мы оказались наедине в закрытом пространстве, тошнота снова подступила к горлу. «Вам какой этаж?» «Двадцатый», — Сипло произнесла, сделав глубокий вдох, и прислонилась к зеркальной стене. Лифт устремился наверх, усугубляя мое состояние. Я прикрыла глаза, надеясь, что это облегчит мои страдания. К сожалению, не помогло, почувствовала себя намного хуже. Снова открыла глаза и наткнулась на прямой взгляд мужчины. Он открыто разглядывал меня, нисколько этого не скрывая. «Вы здесь живете?» Спросила, чтобы развеять неуместную неловкость. Правда, неловкость из нас двоих наверняка ощущала только я. Владжи чувствовал себя как рыба в воде. Он просто кивнул, не спуская с меня нечитаемого взгляда. А я по работе, вот э, картину клиенту привезла. У нашего курьера сегодня выходной, так что временно на себя пришлось взять его обязанности весьма похвально, сказал с легкой улыбкой, учитывая, что доставкой решили заняться после рабочего дня. Петре действительно повезло иметь в своей команде столь преданных сотрудников. Издевается, что ли? Внимательно присмотрелась. Вроде нет. Влад казался искренним в своем высказывании. «Я помогу». Прихватив картины, он уверенно вышел, когда лифт остановился. «Влад Романович, не стоит беспокоиться. Мне вовсе не трудно». Затараторила, следуя за ним. «Еще не хватало, чтобы он со мной нянчился. Самому, наверное, не терпится домой добраться после изнурительного дня. Поэтому вы еле держитесь на ногах». Строгость в его голосе немного поубавила мой пыл. «Да нормально я себя чувствую. Не спорьте, Настя, вы лучше номер квартиры назовите». «207-я», обреченно вздохнула. Влад позвонил, когда мы остановились напротив нужных апартаментов. «Влад Романович, какими судьбами?» Удивленно поприветствовал его пожилой мужчина. Поняв, наконец, причину, по которой Влад здесь находился, сразу просиял. О, очень благородно с вашей стороны помочь Анастасии. Мое здоровье нынче не позволяет поднимать тяжести. Добрый вечер, Савелий Аркадьевич. Вижу, ваша коллекция в очередной раз пополнилась шедеврами. Грешин. Не смог устоять. Они бесподобны. Вы только взгляните. Не могу не согласиться. Влад слегка улыбнулся, затем перевел взгляд на меня. Вопрос закрыт. Спасибо, что помогли. Кивнула. Отлично. Он подошел и, легко коснувшись ладонью моей поясницы, направил в сторону лифтов. И вроде жесть ненавязчивый, да только властность его все равно остро ощущалась. «Всего доброго, Савелий Аркадьевич. Наши двери для вас всегда открыты». Обернулась и помахала рукой. Мы молча зашли в лифт. Влад нажал кнопку подземного паркинга. Видимо, решил провести меня до машины. Настаивать, чтобы со мной не нянчились, сил не было. Да и Влад уверенная из тех мужчин, которым перечить нет смысла. Единственное, что меня сейчас беспокоило, это вновь взбунтовавшийся желудок. А вот это плохо, очень, очень плохо. Простите, пробормотала, прикрывая рот и молниеносно выбежала в паркинг. Стоило лишь дверям лифта открыться. Еле успела добежать за широкую бетонную колонну, как меня вывернуло. Что подумал в этот момент Влад, меня мало волновало. Желудок сдавливали, болезненные спазмы до тех пор, пока он всей желчи не лишился. Все это время Влад стоял рядом и придерживал мои волосы. Поняла это только, когда выпрямилась, но даже тогда он не отошел. И руку не убрал, лишь опустил ее чуть ниже, на затылок. Полный трэш. «Чувствуете себя лучше?» – участливо спросил Влад, протягивая белоснежный платок. С сомнением посмотрела на лоскуток ткани, которая резала глаза своей белизной, и все-таки решила им воспользоваться. Определенно лучше Пострадало лишь мое чувство собственного достоинства. Я уверенно сделала шаг назад, увеличивая между нами расстояние. Влад безвольно опустил руку, а вот взгляд по-прежнему был прикован к моему лицу. Не выдержав эмоционального напора, опустила голову. Черт! «Извините, кажется, я испортила вам туфли». «Ерунда», — отмахнулся он. «Идемте, приведете себя в порядок». «К нему, что ли, предлагает подняться? Ну уж нет». «Спасибо, но мне пора домой, и я и так задержалась». «Вас кто-то ждет?» «О, с трудом удержала истеричный смешок. Знал бы ты кто». «Впрочем, неважно. Я все равно вас никуда не отпущу в таком состоянии». «В каком таком состоянии?» «Вы еле держитесь на ногах, за руль вы не сядете. Пойдемте». «Никуда я с вами не пойду». Вышло грубо, даже Платонов немного опешил, почувствовав себя неблагодарной, особой уже мягче добавила. «Извините, мне действительно нужно домой». «Еще раз спасибо за помощь, Влад Романович. Всего вам доброго». Я развернулась и поспешила к служебной машине, на ходу пытаясь найти в сумке ключи. Руки сильно дрожали, то ли от бессилия, то ли от излишних эмоций. Мне мое состояние категорически не нравилось. Настя. Твердая рука крепко обхватила локоть и уверенно развернула лицом к мужчине. Мне пришлось запрокинуть голову, чтобы взглянуть на него. Кажется, Влад злился и даже не пытался это скрывать. В чем дело? А в чем дело? Невина переспросила. Влад поморгал несколько раз, даже брови удивленно поднял. Стоит, молчит, дар речи потерял, что ли. Мне показалось, вы меня избегаете. Угу. «Вы правильно заметили, вам показалось. Потому что у меня нет никаких причин вас избегать». Осторожно высвободила локоть из крепкого захвата. мило улыбнулась. «Честно-честно». Зачем-то добавила и еще шире растянула губы в улыбке. Аж скулы свело от напряжения. И в этот момент... В этот момент что-то произошло. Синева в его глазах сменилась пасмурным небом. Нет, хуже. Будто сталь в них расплавилась, а потом застыла изморозью покрывалась. И пискнуть не успела, как он оказался рядом. А я, отпрянув, чуть ли не попой на капот какой-то блестящей машины запрыгнула. Влад Романович растерянно пробормотала, когда его кулаки с глухим стуком опустились на тот самый капот по бокам от моих бедер. Его взгляд внимательно блуждал по моему лицу. Создавалось ощущение, будто каждую пору рассматривал. Невидимые волосинки считал. Настя! Протянул задумчиво, прищурив глаза, в которых было столько замешательства и растерянности. «Господи, только не это. Не хочу, не хочу, чтобы он меня вспомнил». «Я должна идти», — твердо произнесла. «Отойдите от меня». Конечно же, он меня не послушал. Более того, поступил с точностью да наоборот. Приблизился. «Влад Романович. Коснулся моих волос. Вы меня слышите?» Пропустил прядь сквозь пальцы. «Хватит». Силой толкнула его в грудь, мой возглас рассыпался на мелкие осколки и эхом врезался в бетонные стены. Отрезвил его, Влад вышел из ступора в растерянности, провел рукой по лицу. От того, что глубоко засунул руки в карманы брюк, выглядел сейчас сильно сутулившимся, будто все трудности мира легли на его плечи, даже как-то жалко его стало. Вот такая я жалостливая баба. Всегда обо всех пекусь, о своих же интересах вспоминаю в последнюю очередь. «Так, пора отсюда уносить ноги. Хватит с меня раскачанных на 360 градусов эмоциональных качелей». Спрыгнула с капота в попыхах, расправляя задравшуюся юбку. С досады поняла, что только что отполировала боковое крыло машины дольчика Габанной за несколько сотен евро. И один мой туфель куда-то запропастился. Ага, вот он, под машиной валяется. Встала на колени, чтобы его достать, и сразу почувствовала, как на них лопнул капрон. «Да пофиг уже». Выпрямилась, быстро надела обувь, поправила прическу, закинула сумочку на плечо, все, я пошла. «Куда?» Грозный возглас заставил подпрыгнуть на ходу. «Я тебя не отпускал».